Глава вторая. Ксюша. Прошла первая неделя учебы. Я всеми силами вливалась в учебный процесс, пытаясь успевать по всем дисциплинам. Очень надеялась на стипендию, поэтому грызла гранит науки, как могла. Благо, я давно знала, чего хочу. Мечтала стать архитектором. Именно для этого в сознательном возрасте поступила в художественную школу. Хоть и приходилось три раза в неделю после уроков ездить в районный центр, небольшой городок, где эта школа и находилась. Я увлекалась историей архитектуры и даже изучала искусство, благо онлайн-технологии это позволяли. Именно все эти мои труды сейчас начинали приносить плоды. Я была одной из тех, кто знал большую часть выдаваемого нам материала. И мне это безумно нравилось, быть на шаг впереди остальных. Вторая неделя казалась не такой суматошной, и было время поболтать и поглазеть на парней. Мы обычно выходили на улицу и занимали одну из лавочек на территории универа. Подставляли лица лучам еще теплого солнышка и рассматривали старшекурсников. К нашей тройке все чаще стал прибиваться староста – Слава Климов. Он не был таким озабоченным, как большинство наших одногруппников, и ему просто нравилось проводить с нами время. Иногда он комментировал выбранные нами объекты для обожания. Не то, чтобы он был по мальчикам, вовсе нет. У него даже девушка имелась, но училась в другом институте. Он скорее рассказывал то, что сам успевал узнать про парней, чтобы мы не попались в лапы отморозков, которым только одноразовый секс интересен, или тех, кто любит разводить девчонок на спор. Славик и сам был довольно симпатичным, высокий, темноволосый, с модной стрижкой, серьгами, в ушах и стильными шмотками. Его улыбка и теплые светло-карие, почти золотистые глаза обезоруживали и притягивали. Он в нашей компании занимал место плюшевого мишки, которого так и хотелось потрепать за щеки. Смены в кафе проходили тихо-мирно. Мы с Полей понимали и запоминали все на ходу. К тому же рукожопостью не страдали. Посуда оставалась в целости, посетители довольны, а мы радовались хорошим чаевым. Все бы ничего, но пока я никак не могла вписаться в эту колею, слегка не успевала, так что мне частенько приходилось заниматься ночами. Лишь первая зарплата за неделю слегка подняла мой боевой дух. «Сегодня после четвертой пары отбор в команду чирлидинга», сказала Лена, когда мы вошли в столовую после первой пары, чтобы выпить кофе и что-нибудь съесть. У нас как раз появилось внезапное окно между парами. А я была словно сонная муха после рабочей смены, что поздно закончилась, и выполнение рисунка, заданного на дом. В общем, я поняла, что трех часов для полноценного сна катастрофически мало. «Прикольно. Вот только нас как должна касаться эта информация?» Хмыкнув, заметила НАТО, которая на этой неделе перекрасилась в ярко-рыжий и щеголяла в кислотно-зеленом балахоне и ярко-желтых лосинах. Цвета одежды менялись, но их яркость зашкаливала с каждым днем все сильнее. «В общем, я с раннего детства танцами и гимнастикой занимаюсь. И давно мечтала попробовать себя в группе поддержки. Пойдемте со мной на отбор», — покусывая губы, сообщила Лена. Она так на нас посмотрела, уговаривая с ней пойти, что вряд ли кто-то из нас смог бы отказаться. «О, ну я такое зрелище точно не пропущу!» Заметил Слава и довольно улыбнулся. «Мы с удовольствием тебя поддержим», ответила я за нас обеих и дернула Натку за руку, чтобы так кивнула. Она тут же послушалась, догадавшись, что проще посетить отбор, чем смотреть на обиженную подругу. «Если только посмотреть и поддержать себя, тогда ладно», ответила Ната и широко улыбнулась, всеми силами доказывая, что очень хочет пойти. Отбор проводился в спортивном зале, в котором мы уже успели побывать. Лена все уши нам прожужжала о том, какая тут крутая команда черлидинга и как она переживает, возьмут ли ее туда. Еще она когда-то успела разузнать, что в универе процветает баскетбол. Именно команда баскетболистов и влияла на выбор участниц. Они это аргументировали тем, что им будет приятнее смотреть на тех девочек, которых сами выберут. Идиотизм какой-то. В общем, после всех этих рассказов мы шли в спортзал как на каторгу. Желание болеть за Лену плавно приближалось к нулю. Мы так и видели это, как кадры из голливудских фильмов. Посреди зала стоит стол, за которым вместо руководителей команды Черлидинга восседают члены баскетбольной команды. Меня аж передернуло от такой картины. Чтобы совсем не падать духом и не уснуть на этом бодром мероприятии, Я позвала с собой Полину. «О, интересно! Я с удовольствием на это посмотрю!» — сказала она, когда я предложила. Зевая, я перевела взгляд на другую сторону зала, где находился вход. Как раз в это время в дверях появились четыре парня, которых я сразу же вспомнила. Затаив дыхание, я смотрела, как они, не торопясь, шли к трибунам. Со мной такое было впервые. Словно в кино замедлили пленку, так, мне казалось, шли эти красавчики. Да уж, там было на что посмотреть. Сонливость как рукой сняло. Они сели прямо напротив нас, вольготно развалившись на креслах. Это были те самые парни, которых мы с Полей видели в кафе 1 сентября. — Смотри, кто тут! — шепнула я слегка толкнув подругу локтем. Она озадаченно посмотрела на меня, не понимая, кому я хочу ей показать, но после кивка в сторону красавчиков посмотрела туда. — Ого! Но я же говорила, что они, скорее всего, из нашего универа! — произнесла Поля, не задумываясь о том, что нас могут услышать. — Кто? Про кого вы? — спросила тут же повеселевшая Ната. — Вон! произнесла Поля, кивнув в сторону парней. «Что это были за ребята? Как на подбор? Словно их в реале отфотошопили, причем и лица, и прокачанные тела. Видимо, все они увлекались спортом, раз обладали внушительными фигурами. Первый был высоким и самым крупным. Его свитшот обтянул обширные мышцы на руках и не оставлял простора для воображения». Темно-русые волосы так и норовили упасть на глаза, но откидывал их назад. Я с трудом рассмотрела карие глаза парня, что пару раз он вскидывал на наши трибуны. Его лицо было довольно красивым, вот только он совсем не улыбался, брови были сведены. Тяжелый взгляд дополнял картину, делая его загадочным и совершенно неприступным. К тому же черная одежда только утрировала отталкивающий образ. Рядом с ним сидел улыбчивый парень, который выглядел младше всех. На него было приятнее смотреть. Веселый взгляд шарил по трибунам, выискивая кого-то. Он то и дело что-то говорил друзьям, и они начинали хохотать. Довольно высокий, но менее внушительный в плечах, чем остальные, хотя и хиликом назвать его нельзя. Взъерошенные темные волосы делали его вид еще более мальчишеским, а светлые глаза так и светились весельем, заряжая всех вокруг. Третий сидел на ступеньку выше остальных, облокотившись на следующий ряд. Его расслабленный, нарочито небрежный вид давал понять, что ему по барабану все, что происходит вокруг. Иногда он смеялся с парнями, но в основном на лице расползалась ленивая нагловатая ухмылка. Этот тоже был крупноват, хотя и поменьше первого. Черные волнистые волосы лежали в легком беспорядке, слегка откинутые на бок. Это тоже был красивым. Слегка не в моем вкусе. Я все же больше склонялась к приветливым парням, а не к тем, что любят, когда за ними бегают, а сами даже пальцем не шевелят. Четвертый стоял в самом низу и постукивал по полу баскетбольным мячом. Он был, похоже, выше остальных, хотя пока все сидели, это сложно было определить. Парень был довольно милым, с красивыми ямочками на щеках, яркими голубыми глазами и пухлыми губами. Русые волосы торчали дыбом в разные стороны, еще бы, ведь он то и дело запускал в них пятерню, дергая вверх, пока посматривал в сторону собиравшихся в зале претенденток в команду грубой поддержки. — Слушай, хорошо, что у нас сегодня в Виктории выходной, а то такое шоу пропустили бы! — сказала Поля, не отрывая взгляда от четверки напротив. — Ты ведь не отбор имеешь в виду? — задрав брови, спросила я. — Ага, — хмыкнув, ответила подруга и перевела на меня взгляд, поигрывая бровями. — Интересно, кто они такие? — Да уж, и не только тебе, — заметила сидевшая по другую сторону от меня Ната. — Про кого вы вообще? — раздался голос Славика. «Про тех четверых!» поспешила ему указать на предмет наших обсуждений НАТО, причем ткнув в их сторону пальцем. «Ты что?» — воскликнула я, хватая ее за руку. «Увидят же!» «Да и пофиг!» — пожав плечами, сообщила она. «Тебе, может, и все равно, но нам с Полей нет!» Понизив голос, чтобы никто, сидящий рядом, не услышал, сообщила я хулиганке. Отвлекшись от рассматривания парней, Я окинула взглядом зал. Никаких столов в центре площадки не было. Лишь сидящие поодаль от красавчиков трое девчонок с папками в руках. Видимо, это те самые лидеры группы, которые и будут решать, кто войдет в их команду. Вскоре начался отбор. Девушки выходили одна за другой. Некоторые были уже профи в этом деле и выполняли сложные акробатические трюки, от чего студенты поднимали шум в зале, ликуя. Наша Лена отличалась от других. На мой взгляд, она была самой красивой и яркой из участниц. К тому же ее номер отличался не набором сплошных трюков, а танцевальными движениями, смешанными с прыжками и спортивными элементами. Ее выступление лично я оценила на пять из пяти, хотя мое мнение было довольно предвзятым. Время от времени я поглядывала на парней, что так и сидели напротив. Они внимательно разглядывали участниц отбора, иногда смеялись, а иногда обмеивались хитрыми улыбочками. В руках одного из них, того, что с ямочками на щеках, тоже была папка, и он делал в ней пометки после выступления каждой участницы. Остальные в эту папку тоже заглядывали, делая замечания. Я обратила внимание, что не только мы с Полей посматривали на парней. Большая часть собравшихся не сводили глаз с красавчиков, отчего я сделала вывод, что они всегда в центре внимания. Меня тоже заинтересовал вопрос, кто они такие? После своего выступления Лена сразу отправилась к нам, а эти четверо проводили ее взглядами, обратив внимание и на нашу компанию. Благо они быстро потеряли к нам интерес и отвернулись, чтобы посмотреть следующее выступление. — Ну как? — спросила взволнованная Лена. — Пойдет. Безразлично ответила ей Ната, отчего девушка тут же поникла. «А, по-моему, твое выступление было лучше остальных. Я в восторге», — произнесла Поля. «И я так думаю, Натка, как всегда, просто издевается. Я уверена, что ты попадешь в команду», — подхватила я. «Правда?» — снова светясь надеждой, спросила Лена. «Конечно, правда», — подтвердил Слава. «Я, если честно, глаз оторвать не мог».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 Я снова посмотрела в сторону парней, которыми любовалась все это время, и встретилась взглядом с одним из них, с тем самым, который казался ко всему безразличным. Его рот расплылся в ленивой ухмылке, а одна из бровей поползла наверх. Смутившись и вытаращив глаза, я быстро отвернулась и больше не смотрела в их сторону, боясь быть пойманной за разглядыванием.